Жители деревни и в самом деле вышли посмотреть, кто это прилетел к ним на таком чуде техники. Правда, жителей этих чиселось всего одна единственная старуха в пестрой цветастой юбке, мужской рубахе и зеленой трикотажной кофте. Была она седая, полная, чуть сгорбленная, с изборожденным глубокими морщинами лицом. Ираида Соломоновна, сверившись с планшетом, удивленно почесала в затылке Роксолана. — А мы к вам. Люди подсказали, что у вас совета спросить можно, стоит нам амулет этот покупать или нет. Денег больших просят, а станет помогать или нет, непонятно. — Оля, покажи. Девушка подошла ближе, вытаскивая из-под ворота кулон, выставила вперед... Старушка прищурилась, пошамкала губами. — Зачем же ты его надевала-то? — Теперь ища все. — Коли надела, носи. — А кто денег предложит, тому скажи, что не дашь. — Пусть он теперь ища блестючку эту обратно забрать попробует. Бабулька довольно заклокотала, словно смеясь, и направилась к избе. Девушки переглянулись и ринулись за ней. — Постой, постой, бабушка, почему носи, почему не заберет? — Эх, давненько я таких славных оберегов не видела. Старушка, добредя до дверей села рядом с ней на скамейку. — Людей-то мудрых все гоняют, гоняют. Крестьяне пришли, гоняют. Большевики пришли, гоняют. Никому она не нужна мудрость-то. Все хотят, чтобы попроще, да поспокойнее, чтобы поперек начальника никакой силы не водилось. — Так что это за амулет, Изрьда Соломоновна? Спросила Роксолана. Это колдуна какого-то защита, кудесника сильного, умелого. Вроде улыбнулась старушка. И прищурилась на Олю. Боится он чего-то. Вот за тебя и зацепился. Душонку свою стало быть. От беды в тебе спрятал, а сам убег. Да ты не опасайся. Тебе от сегодня одни удобства. Пока ты в покое, так его душа тоже в безопасности. Посему оберегать тебя... Сие украшение станет совсем чанием, А как вернется колдун, так душу свою заберет, И не будет тебе более никакого беспокойства. — А вы ее можете достать, Ираида Соломоновна? Вся замерла в охотничьей стойке Роксолана. — Душу колдовскую, что ли? Лучше его самого, колдуна этого, из амулета. А «Как же его достанешь что милая? Сказываю, убег!» «А душу? Душу достать можно? Отдать ее мне?» «Ой, неладные вы что-то сказываете, девицы-красавицы!» Покачала головой старушка. «На что вам души? Да и люди ли вы? Чур меня, чур-чур!» Она замахала руками и в лица девушкам ударил плотный порыв ветра с листьями, щепой и колючим песком. Однако вскоре он стих, и старушка признала. — Вижу, люди, не пугайтесь. — Это мой жених, Ираида Соломоновна. Роксолана отряхнула комбинезон. — Обо всем вроде уже сговорились, да вдруг пропал. Вот я и беспокоюсь. Вот еще, оказывается что и душа его вовсе у посторонней девочки. А что я должна подумать? — Юлишь ты, девица-красавица, — погрозила ей пальцем старушка. — Ой, лиса! — Ну, не душу, — смирилась Роксолана. — Поговорить с ним хотя бы можно, ну, хоть парой слов перемолвиться, узнать, что к чему, где он, как он. Коли жених сбежал, чего уж теперь сказывать-то? Он, чтобы скрыться, глянь, чуть не в черную уточку, оборотился, а ли в черного селезня, а ты все не слезешь. — Я заплачу, — сказала Роксолана. Нет, — Нет-нет, милая, — покачала головой старушка. — Дело сие опасное, амулет сильный и за себя постоять способен. Такой и покалечит запросто. Ты это помни, не тронь. Я очень скучаю по нему, Ираида Соломоновна. Боюсь, беспокоюсь, ничего не понимаю. Хоть полслова, Ираида Соломоновна. Нет, нет, и не проси. Старушка поднялась и ушла в избу. Все они одинаковы, вздохнула Роксолана. Олежка тоже никогда платы не берет. И это он — Дом, глянь, весь развалюха, а подзаработать отказывается. — Ничего, сейчас я ее уломаю. Подожди здесь. Девушка вошла в избу. — Я же тебе сказала нет. Резко повернулась к ней хозяйка. — Все, ступай от Я ухожу, Ираида Соломоновна. Смиренно кивнула Роксолана. — Не стану вас беспокоить, утруждать. Опасности лишней подвергать. Ни к чему вам из-за меня мучиться. Просто подарок хотела оставить. Она положила на стол ощутимую пачку тысячных купюр. Я смотрю, крыша у вас уже старая, и крыльцо просело. Вы строители здесь у себя, позовите каких-нибудь. Пусть подправят. Денег должно хватить. Простите, что побеспокоили, Ираида Соломоновна. До свидания. Старуха пошамкала и махнула рукой. — Ладно, чего с тобой поделаешь? Зави подругу. Посмотрим, что с оберегом Симса творить можно, дабы разлуку вашу облегчить. — Оля! — с готовностью метнулась к двери Роксолана. — Сюда иди. Бабка же, недовольно покрякивая, вышла из сруба на крытый двор. Вскоре с крыши посыпалась пыль, над срубом послышались шаги. Спустя минуту Ираида Соломоновна вернулась, неся два пучка сушенных трав и картонные коробочки из-под чая. Включила электроплитку, поставила на спираль эмалированную миску, налила воды. Пробежалась по комнате, что-то передвигая, что-то перекладывая, нашла пустую консервную банку. Поставила на стол, спорно набила в нее каких-то листьев, приговаривая. «Лакун, трава, трава, трав, в тебе сила главная. Тобой чужое наносное разгоню, от слов чародейских укроюсь, от духов заслонюсь, от ярила ясноглаза спрячусь». Зажгла спичку, сунула в самый низ банки, прижала сверху травой. Вернулась к плите, Заколдовала над кипящей травой. Белины, листок, дабы глаза открылись, Мяты с бадьяном, дабы душа проснулась, Морозника черного, дабы колдун услышал, Вербены с барвинком, дабы голос громко зазвучал. Варите травы лесные, отдавайте мне силу свою кудесную Из земли поднятую, из ночи впитанную. Старуха сдернула миску, принюхалась к отвару, быстро накрыла одну из чашек платком, напрясала его круглой резинкой. просидела кипяток сквозь ткань, схватила банку, раздула, а когда та задымила, закружилась в ней по комнате. — Ты, плакун, трава, трава, трав, в тебе сила главная, укрой заслони от слова Чародейского, от взгляда Ярилова. Она поставила дымящуюся банку в центр стола, Сдернула тряпку, придвинула чашку к Роксолане. — Пей. — А я? — не поняла Оля. — А тебе не то что отвар колдовской пить. Тебе и вовсе спать надо бно. Да токмо баюкать ныне нечем. Посему мысли свои на сторону отведи. О глупостях каких подумай. О платьях новых, о червичках вышитых. Миллионерша вздохнула, поднесла твар к губам, вся скривилась, но выпила его до дна мелкими опасливыми глоточками. — О, хохонюшки, хохо! — покачала головой Ираида Соломоновна. — И как же я согласилась на сие, на старости туалет? Бери амулет в руку, думай о миллионке своем, душой к нему всей тянись. Ты же дитя об облаках на небе думай, до да реки текущей песке золотом. Старуха зашла, Роксоланя за спину, положила ладони ей на голову. Встану ранней зарею, открою очи ясные, умое их медовой росою, обсушу их зноем полуденным, на четыре стороны поклонюсь.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 Пусть увидит меня. Ровно рядом стою, и я его увижу. Внезапно сорвалась на крик ведьма и с силой толкнула Роксолану лицом вниз.